глава 4 перед бурей ноябрь декабрь 1904 года дальний порт Артур месяц прошел в суете текущих хлопот переформирования отрядных и эскадренных выходов на совместное маневрирование, а также ежедневной помощи армии, которая за три недели при постоянной огневой поддержке с моря вышла на позиции поперек перешейка перед зинжоу тем самым отодвинув непосредственную угрозу Артуру. Флот стал флотом. Инструкция для похода и боя, подготовленная Макаровым еще в марте месяце, была откорректирована и дополнена сообразно изменившейся обстановке и с учетом тактических наработок в ходе боевых действий как артурской эскадры, так и владивостокских крейсеров. Нужно отдать должное офицерам штаба флота под началом контр-адмирала Молоса. Они в кратчайший срок смогли добиться того, что подавляющее большинство командиров кораблей, старших офицеров, вахтенных начальников, строевых и артиллерийских лейтенантов и мичманов знали этот документ как «отче наш». Но Макаров школил своих офицеров отнюдь не только на знание его инструкций и умение следовать им на практике. На борту Александра Третьего в Артур прибыл особый груз, сформировать который с подачи Руднева помог неугомонный банщиков. Каждый из офицеров Тихоокеанского флота получил под роспись первые пять томов новой морской библиотеки, Кроме макаровской тактики, дополненной и откорректированной автором в свете опыта текущей войны, в нее вошла морская война Коломба, влияние морской силы на историю Мехена в двух книгах, а также не увидевшая свет в мире Петровича книга «Принципы построения морской мощи» Альфреда фон Тирпица. У нас то ли сам автор посчитал свои рассуждения еще сырыми, то ли Вильгельм II не захотел огласки своих далеко идущих морских планов. Но в итоге рукопись исчезла, и Гросс-адмирал особо на эту тему не переживал. Петрович, знавший сию историю, надоумил Владика. Николай во время встречи с Вильгельмом попросил дорогого кузена об одолжении, возможности ознакомиться с суждениями выдающегося германского адмирала и созидателя имперской морской мощи, правой морской руки кайзера и прочее и прочее. Кузен Вилли был польщен, как, кстати, и не подавший вида автор. В результате рукопись была доставлена в зимний имперским фельдъегерем. К ней было приложено и согласие автора на право первой публикации в России и краткое предисловие Кайзера. Чудеса да и только. Поговаривали, что именно в это время германский морской гений стал акционером одного из крупнейших российских банков. Но, наверное, это простое совпадение. Возможно, такое же, как и в отношении доктора Рудольфа Дизеля, который именно тогда не только выгодно вложился в российские акции, но вскоре и сам перебрался в Санкт-Петербург, где для него был построен небольшой, но уютный особняк на Сампсониевском по соседству с домом небезызвестного Альфреда Нобеля. Созданный вскоре компанией «Ноблеснер», «Дизель», «Луцкой», выросший впоследствии в одной из крупнейших промышленных госкорпораций России – НДЛ. Не путать с германским Норддойчелллойдом. Еще предстояло вписать немало ярких страниц в историю российской авиации и флота, особенно скоростного и подводного, а также минно-торпедного оружия. С дождями и туманами пришел ноябрь. И вскоре стало ясно, что русское наступление на Квантуне застопорилось. Японцы, творчески использовав опыт Михайловской обороны, намертво вгрызлись в землю и скалы, согнав для рытья окопов несколько тысяч китайских кулей. С пребывающими через Чимульпо подкреплениями, пулеметами и артиллерией генерал Ноги смог стабилизировать ситуацию, не дав сбросить себя с Дзинджоуских высот. После двух за день безуспешных попыток сбить японцев с позиций, Михаил просто сказал Балку. «Василий, все. Похоже, или мы выдохлись, или ноги разобрался, что к чему. Только малой кровью мы их дальше уже не отбросим. Нужно еще минимум батарей пять 120-мм гаубиц». «Факт, сам вижу», — отозвался Балк. Но этого стоило ожидать. Наши бойцы все наперечет, а его транспортная коммуникация пока что не нарушена. От своих банзай атак самураи отказались по понятным причинам и начали целенаправленно копить силы. Для чего? Сам догадайся. Вывод. Нам надо сделать две вещи. Во-первых, обустроить линию фронта, окопаться, возвести укрытие и защищенные огневые точки. Одним словом, переходить к долговременной позиционной обороне. Хотя мне лично это как серпом по одному месту. Ну да, опыт кое-какой и тут имеется. Теперь, во-вторых, вам, товарищ Великий, нужно срочно рвать в Артур, дабы Макаров с Чухниным и Рудневым в своих страстях по генеральной баталии Стога не упустили главного – разрушения японской системы снабжения. Понимать-то они это понимают, но флот сколотить за 3-4 недели – задачка та еще, а у нас, пока эта Чемульпинско-Пусанская служба доставки работает, каждый транспорт привозит нам новый геморрой когда через день на военном совете великий князь Михаил жестко заявил, что на бессмысленную бойню под пулеметы и на заграждение перед окопами бросать не позволит не только гвардейцев, но и солдат и казаков частей крепостного подчинения, алармистские аргументы горячих голов из крепостного начальства сошли на нет. Тем более, что сами они персонального участия в отбитии японцев от Артура не принимали. Чербачев, Брусилов и Смирнов высказались в том духе, что положение вынужденно стабилизировалось. На прорыв обороны и последующее решительное наступление сил, а главное боеприпасов для полевой артиллерии было явно недостаточно. Поэтому русские войска также начали окапываться и возводить полевые укрепления. Тем более, что неугомонный Василий Балк проявил просто выдающиеся таланты на ниве дерново-земляной фортификации с перекрывающими друг друга огневыми секторами. Началась та самая окопная война, которую в Карпышевском мире породила Первая мировая. Предложение «Белого» и «Рейса» о немедленном формировании ударного полка морской пехоты из добровольцев от флотских экипажей встретило резкую отповедь Макарова, заявившего, что перед генеральным сражением Стога из состава экипажей судов первой линии он не отдаст на сухопутье ни одного человека. Хотя сама идея создания специального корпуса морской пехоты, соответствующим образом обученного и экипированного, ему представлялась более чем злободневной. Оговоренный с флотом лимит снарядов больших калибров для работы по суше был уже существенно превышен, так что отказ флотского начальства от новой массированной бомбардировки японских позиций никого не удивил. И хотя следующая партия снарядов для флота и армии была на подходе, Три зафрахтованных для ее доставки к Индокитаю, а если обстановка позволит, то и к Шанхаю, быстроходных германских парохода уже миновали Красное море. Впереди еще была перегрузка на наши суда и проводка с конвоем в Артур. А морякам приходилось готовиться к генеральному сражению, которое желательно навязать Соединенному флоту в ближайшие недели, а не когда-нибудь потом. Нужно было успеть воспользоваться серьезным преимуществом, которое имели надтого наши морские силы. Срок для этого был отпущен небольшой – три, максимум четыре месяца, пока не пришли и не вступили в строй два Лондона с прицепом из индейцев. Но армейцы добились таки от моряков твердого заверения в скором решении проблемы разрыва линии снабжения японцев через порты Кореи к сожалению войска в Маньчжурии тоже пока не радовали решительными успехами, хотя сквозная работа транссиба уже сказывалась пребывали новые подготовленные части из запасных округов кавалерия артиллеристы а также новое секретное оружие минометы с обученными расчетами но поливавшие почти месяц с редкими перерывами дожди были весьма эффективным тормозом боевых действий как высказался на совете брусилов Сидим мы с японцами, как собаки на заборе. И действительно, в ходе войны сложилось то состояние неустойчивого равновесия, когда любой очевидный частный успех или, наоборот, неудача одной из сторон могли привести к всеобъемлющим лавинообразным последствиям. Понимали это и в Петербурге, понимали и в Токио. Японцы свой англо-латиноамериканский ход на море уже сделали, так что вскоре Того должен был получить второй шанс. Пока же он явно не собирался атаковать русский флот своими главными силами, сбывался прогноз Макарова. Но сложившуюся ситуацию можно было использовать для локальных операций. Штаб флота под руководством Молоса Спешно заканчивал разработку плана окончательной зачистки и закрепления за Тофом Эллиотов, дабы пресечь деятельность японских легких сил, чьи истребители периодически подбрасывали то подкрепления для армии Ноги в бухту Энтуа, то мины на внешний рейд Порт-Артура. После этого на очереди было блокирование Чемульпо с последующей ликвидацией этого порта в качестве пункта снабжения японской армии и маневренной базы флота, а также последующая атака на Пусан с теми же целями. Главным противником, по мнению штабных, во всех этих операциях, скорее всего, выступят японские миноносные и минно-заградительные силы, поскольку Тога, даже при угрозе набега на Пусан, вряд ли рискнет своими линейными судами при столь невыгодном для себя численном соотношении. Поэтому активизация ночных действий его миноносцев и заградителей просто неизбежна. К этому нужно было быть готовым. Японцы несколько раз попробовали на прочность оборону стояночной зоны внешнего рейда отрядами миноносцев, и было ясно, что на этом они не остановятся. Пока обошлось без потерь так как сразу после обнаружения и открытия боевого освещения с наших сторожевых конлодок и крысеров, стоящих в боновых коробках, противник ретировался. Эти сооружения из бревен, бочек и стояночных противоторпедных сетей, подсказанных Алексееву Рудневым посредством Вадика еще в первую неделю после триумфального прихода Варяга во Владивосток, позволили довольно быстро решить проблему базирования и не только. По плану командования флотом, в течение месяца такой персональный короб должен был получить каждый корабль первого и второго рангов, включая новоприбывших, а также готовились групповые для вспомогательных крейсеров, трального каравана и миноносцев. Кроме того, был наконец закончен и установлен на внешнем рейде массивный деревянный Г-образный плавучий бон с воротами, способными пропускать одновременно две колонны кораблей и ограничивающий стояночную акваторию на внешнем рейде от возможного применения противникам подводных лодок. Принятые меры вскоре позволили большей части кораблей флота перейти на постоянное нахождение на внешнем рейде, что было необходимо по нескольким причинам. Во-первых, внутренний бассейн едва ли смог бы вместить весь флот, иначе как по принципу селедки в банке. В этом случае возможен был вход и выход броненосцев и крейсеров первого ранга только под проводкой буксирами. Для такой операции потребовалось бы два приливных цикла. Даже при условии нахождения во внутреннем бассейне 12 крупных кораблей могли возникнуть проблемы с выходом в одну высокую воду. Во-вторых, принципиально ускорялось выполнение решения Комфлота на общий выход с полусуток до одного-полутора часов. И в-третьих, ночной выход части сил, а в темные или туманные ночи и всего флота, мог быть не замечен вражеской разведкой, что давало несколько часов форы. На первый взгляд мелочь, но, как показало недалекое будущее, возможно, она и оказала решающее влияние на исход того события, которое потом историки окрестят Шантунгским Трафальгаром. О том же, что нахождение флота на внешнем рейде делало бессмысленными и невозможными потуги противника по блокированию прохода на внутренний рейд брандерами, можно и не говорить. Руднев был всецело поглощен эскадренными заботами, когда суматох и разбирательства со сроками окончания ремонта тормоза-отката, поврежденные Пересветовской пушки, была прервана срочным вызовом на Потемкин. Командующий флотом и его штаб требовали адмиралов на военный совет к 15.00. Судя по всему, предстояло расставить точки над И. Тихоокеанский флот завершал подготовку к решительным действиям, и Макаров желал, чтобы каждый знал свой маневр. Подбирая бумаги, которые нужно взять к командующему, Руднев вдруг ощутил, как громобой изрядно качнуло. Потом еще раз. Интересно, что это там? Подумал он и поднялся посмотреть на верхнюю палубу Юта. Мимо крейсера почти полным ходом уже пробежал, направляясь в проход лейтенант Бураков. «Понятно, идет из Чифу или Циндау. Видимо, что-то такое везет, что Макаров нас и собирает немедленно», — подумалось Петровичу. Флагманский броненосец стоял на внутреннем рейде, и нужно было поторапливаться. С суши задувал приличный ветерок, придется выгребать против волны в проходе. Надо потеплее одеться. Но что-то торопится Степан Осипович. Ведь сам же предупреждал, что соберет всех на совет послезавтра подумал Руднев и отдал приказ готовить катер. Когда дверь салона на князе Потемкине закрылась за ним, Руднев понял, что опять опоздал. Часы безжалостно демонстрировали 15.07. Занятый ожиданием вежливого фитиля от командующего, он не сразу обратил внимание на странную, гнетущую тишину, висевшую в воздухе. Макаров без каких-либо приветствий молча подошел и, протянув руку, кивнул на свободное кресло у стола. Что-то случилось? — ёкнуло сердце. Таких мрачных выражений на лицах Петрович давно не видел. — Так, все в сборе, господа адмиралы? Начнём. Начало только невесёлое. Горе у нас. Кто ещё не знает, докладываю. Вчера поздно вечером убит командир Баяна Каперан Кверин. — Господи боже ты мой! — вырвалось у небогатого, который, как оказалось, тоже ещё был не в курсе произошедшего. Я забрал сегодня в 9.00 наших крейсерских адмиралов и капитанов по разным оперативным делам. Роберт Николаевич не прибыл. Такого за ним не водилось. Довольно быстро выяснилось, что он собирался ночевать на своей береговой квартире. Куда, как оказалось, тоже не появлялся. Пока гадали, что да как, его и нашли. Два китайца потрошили что-то, пошли в яму вываливать. Они и дотолкнулись. В общем, голову ему размозжили. Лица практически нет. Полицмейстер полагает, что хунхузы. Микеладзе с Гантимуровым, что шпионы. Конечно, насолил баян японцам произрядно. Может и так? Я попросил подготовить соображение по усилению порядка в городе. А вам всем. И командирам боевых кораблей приказываю. Впредь на берег, в город, только с охраной. С какой сами определитесь? Но я больше копирангов на войне терять от дубья в подворотне не собираюсь. Отпевание в соборе в два часа дня. Похороны завтра. А сейчас давайте о делах наших насущных. Надо бы на японцев бить. Это еще один наш счетец, ктого. Но он бы сам на такое ни за что не пошел. В этом я не сомневаюсь. Пока по просьбе Макарова Молос говорил о каких-то второстепенных моментах, о завтрашнем печальном мероприятии, Мозг Петровича лихорадочно пытался переварить произошедшее. Опыт короткого, но содержательного личного общения с покойным, как и знания той истории, подсказывали, что это вряд ли сделали японцы. В его мире в 1917 году Вирин был безжалостно растерзан кронштадтскими матросами. Увы, это был тот печальный случай, когда офицер пожал то, что сеял. Нижний чин — это тоже человек, а не скотина безгласная. Не тюфяк для битья и не манекен для суточного стояния под винтовкой. Конечно, дисциплина, подчинение нижнего чина высшему — основа любой армии. Но барствовать, глумиться и издеваться над матросами, как над крепостными, пора было заканчивать. А тот факт, что у этого безусловно смелого и талантливого командира была самая задерганная и затравленная команда, признают все исследователи и историки. По-видимому, в том времени опустившаяся на флот после гибели Макарова атмосфера тоскливой безысходности заставила многие матросские души уйти в себя, спрятаться в ракушке внешней тупости, немагузнайстве и неприспособленности. Верх брал инстинкт самосохранения. Но сейчас все шло по-другому. Флот побеждал и жаждал побеждать. Душевный подъем захлестнул всех от трюмов и кочегарок до мостиков и Марсов. Все осознавали себя частью этого великого дела. В людях, кроме азарта и лихости, просыпалось и то, что этому неизбежно сопутствует чувство собственного достоинства. И вот вам закономерный результат смерть дракона. В новом мире повезло Голикову, его убрал с Потемкина Макаров. Но Вирину не повезло на двенадцать лет раньше. — Сел Федорович, вернитесь к нам, будьте добры. Макаров вывел Руднева из нахлынувших петровичевских воспоминаний о будущем. — Мы тут обсуждаем, кого на баяна ставить. Уже охрипли чуть-чуть, а вы как рыба в рот воды набрали. Беда-бедой, но вы наш лучший крейсерский адмирал, и хоть и всучил я вам вторую линейную эскадру, но на то у меня свои резоны. «Кого бы вы на баяне видели командиром?» «Рейн. Николай Готлибович Рейн, командир второго ранга Лена». «Так, интересно». Макаров какое-то время помолчал, как будто собираясь с мыслями, которые получили вдруг новый неожиданный ход. Коротко взглянул на Руднева из-под слегка нахмуренных бровей, затем быстро, почти скороговоркой продолжил. «Понятно, что Николай Карлович Артуровцев предложил». Он их знает прекрасно, я знаю. И то, что Баян — становой хребет третьего крейсерского отряда, тоже прекрасно понимаю. Но Эссена с царевича я все одно не переведу, не просите. Мне он нужен там. Да, кстати, расскажите-ка нам всем поподробнее, Всеволод Федорович, о том деле Садзума, когда тот Аврору чуть не утопил, и как о Сляблю встречали, тоже напомните. Представление на Владимира я ему тогда подписал, Но вот, боюсь, не все здесь сидящие подробности знают. Примерно минут через двадцать Макаров звякнул колокольчиком. Дверь отворилась, и вошедший лейтенант Дукельский услышал очередное указание комфлота. — Георгий Владимирович, любезный, вызовите к нам сюда командира Лены. Это срочно. Кавторан Крейн вернулся на борт своего вспомогательного крейсера после утреннего совещания в штабе флота в слегка разобранном душевном состоянии. Причин было несколько. Начать хотя бы с покушения на Вирина. Кулуарные мнения офицеров о многом заставляли призадуматься. Достаточно сказать, что Эссон прямо заявил, что Роберта, скорее всего, забили собственные же матросы, И о том, что так может кончиться, я его предупреждал. Но покойный тогда только отмахнулся. Мнение Эссена разделяли многие. Достаточно упомянуть Григоровича, Зацаренного, Громадчикова и Шинсовича. Хотя, по правде говоря, для Николая Готлебовича в принципе было непонятно, как можно относиться к нижним чинам как к крепостным холопам. Тем более, что само крепостное право-то уже давно стало историей. Чего-чего, а у него подобных проблем не возникало. Наказывать и строго. Матросов, да и не только. За глупость и разгильдяйство, а также за неумеренность в величании Бахуса, ему приходилось. Но на то и служба, чтобы ее справно нести. Да и то, после того, как приходилось накладывать на кого-нибудь взыскание, ему самому всегда было неуютно, не по себе. «Да-да». У лихого и отчаянно храброго Рейна был один душевный недостаток, если можно так назвать, совестливость. Он терпеть себя не мог, если приходилось доставлять кому-либо неприятности или боль, случайно, или, не дай бог, хотя из-за дело, но больше, чем этого требовала служебная необходимость. А поскольку характер у него был взрывной, такое пару-тройку раз случалось. Вторым моментом, подпортившим настроение, стал фитиль от Молоса за несвоевременный доклад о повреждениях крейсера по возвращении из похода. Конечно, с покраской поцарапанной обшивки, заменой сорока заклепок и небольшой рихтовкой на лене справились и сами. Могло ведь быть и много хуже, когда ночью, милях в сорока от Пусана, из черноты и пены бушующего океана, почти что под бушприт лены вывалилась небольшая двухмачтовая джонка. Помня приказ Руднева о том, что их не должен увидеть никто, он тогда скомандовал рулевым «Давим!» и сам бросился помогать к штурвалу. Корму рыбаку они срезали, как ножом, во впадине между двумя штормовыми валами все было кончено мгновенно. В память врезалось, как после легкого сотрясения и хруста он успел заметить с крыла мостика торчащий вверх форштевень перевернувшейся джонки, мелькнувшей на гребне очередной волны. После прихода в Артур первое, что сделал Рейн на берегу, это поставил свечи по невинно убиенным. Хоть он и выполнял приказ и приказ этот был полностью оправдан военной необходимостью, совесть Рейна была неспокойна. Ни он, ни кто другой так и не узнали, что утопленный таранным ударом Лены в корейском проливе «Рыбак» был специализированным разведывательным кораблем Соединенного флота «Хирю Мару-4», что командовал им один из лучших офицеров морской разведки, капитан второго ранга Хидео Нанго что именно эта джонка отслеживала все перемещения русских в чемульпо накануне войны и что именно им нагана была предложена и осуществлена идея минной постановки в проходе порт артура едва не закончившаяся катастрофой победы Интуиция не подвела Нагана при выборе позиции у Пусана, и вскоре передатчик, установленный на его кораблике, должен был предоставить Тога полную информацию о составе сил и курсе небогатого. Нагана, уже разглядевший кроме Лены и Аслябю с громобоем, собирался продрейфовать мимо всей колонны русских и лишь потом выйти в эфир. Но чтобы Лена отвернула от генерального курса, дабы потопить несчастного корейского рыбака, Застигнутого штормом. Такой злодейской подлости Нагана не ожидал. «Ваше Пресходиство! золотой горы сигнал, вам немедленно ехать на Потемкин?» — вывел Рейны из задумчивости доклад вахтенного мичмана. Как чувствовал, когда не велел поднимать катер? Досадливо поморщился командир Лены, на ходу застегивая шинель. «Мало мне занудства, Молоса. Видать, и Сум решил лично продраить. Эх, в море бы скорее!» Прошу покорно, ваше высочество, господа. Пойдемте, все уже готово. Василий Васильевич ждет. Директор музея быстро семенил впереди шести человек, проследовавших за ним по высокой мраморной лестнице, застеленной темно-бордовой ковровой дорожкой. Здание императорского музея живописи и изящных искусств было практически пусто. Под высокими сводами гуляло приглушенное эхо, В десять вечера посетителей, естественно, нет. Да и персонал, с раннего утра готовивший завтрашнее мероприятие, был уже отпущен. Вокруг царил таинственный полумрак. Светильники были на две трети притушены, что всегда делалось после закрытия. Живопись не любит слишком много света. Первым с директором поднималась изящная дама лет тридцати в строгом, но только подчеркивающем красоту и грацию фигуры вечернем платье и ее улыбчивый спутник в темно-синем костюме с новомодным широким галстуком на ослепительно-белой манишке. За ними, оживленно беседуя, следовало четверо военных. На погонах одного из двоих, идущих впереди солидных адмиралов, гордо восседали три орла. А у его собеседника, поверх таких же птичек, лежал императорский вензель. В гардеробной тихо шушукались. Ну, конечно, сама видела всех. Великая княгиня с Банщиковым и с ними чуть не вся верхушка морского министерства. Да нет, кроме генерала-адмирала и адмирала, капитан первого ранга, и четвертый с ними, тот вроде не моряк, полковник по гвардии. А почему на нем мундир армейский, вроде, а черный? Тебе дурында объяснить? Или сама догадаешься, кто такие парадки носит? — Батюшки святы. — Не догадалась. Секретного приказу, значит? — Молчи громче, сорока бестолковая. — Свят, свят, свят. Прости, господи, грешницу. Ой, а Банщиков-то красавец какой. — А у него в Министерстве уродов нет. Вон у Катерина ухажер каков. — Да цыц вы! И сам ведь командующий всего флота тоже приехал. — Сам Макаров, генерал-адмирал который. Да, это тот, что с палочкой и в перчатке. И адмирал Руднев, тот, что с ним рядом и без палочки. Да они оба с бородой. По трости хоть отличай, раз по погонам не способна. Между тем, гости, миновав несколько галерейных залов, на втором этаже приблизились к цели своего визита. И зал назван «Морская слава России», вернее, не один зал, а два. К завтрашнему дню мы уже готовы совершенно. Как вы отбудете, встанет охрана. Ну вот, почти пришли. Сейчас, сейчас, все сами и увидите. А вот и Василий Васильевич нас встречает. С короговоркой продолжал директор, проходя последний зал в анфиладе, заканчивающейся высоченной резной дубовой дверью. Левая половина двери открылась и легкий ветерок колыхнул полотнище двух огромных андреевских флагов, висящих слева и справа от нее. Один из них был обожжен по краю и в нескольких местах пробит чем-то раскаленным, так как отверстия были с обгорелыми краями. Второй с изображением Георгия Победоносца посередине также был посечен, хотя огонь его и не коснулся. Лишь в верхней части просматривались какие-то бурые пятна. Адмиралы... Следовавшие позади, полушепотом обменялись короткими замечаниями. — Слева варяг, Степан Усипович. — Точно, справа Александр. Из открывшейся навстречу голосам гостей двери вырвался поток яркого света, в котором в коридор величественно выплыла фигура в коричневом бархатном жилете и с такой же окладистой бородой, как и у двух адмиралов. — Ваше Величество, господа, а я начал бояться, что уже и не приедете. А завтра ведь тут такой кавардак будет, что... — Василий Васильевич, дорогой вы наш, но не виноватые. я. Это вот им пеняйте. Сама два часа ждала, пока они под шпицем свои счеты-пересчеты по программе этой закончат. — Степаносипович, идите, винитесь перед мастером. И вы все, Волод Федорович, хватит за молодежь прятаться. — Та же мне молодежь. — хохотнул Макаров, обнимая старого друга. — Ну, Василий Васильевич, давай, веди нас, дорогой. Теперь тебе ответ держать. Ведь неслыханное дело. Три года слишком мариновал, хоть бы эскизик какой показал, набросочек. А вдруг ты нам все корабли... Ну, ладно. Ну, все, не нас, показывай. Где он твой, Шантунг? Окунувшись в яркий свет отражающихся в паркете хрустальных люстр, наполнивший высокий зал ощущением бесконечности огромного пространства, вошедшие остановились в полной тишине. Левой стены у зала не было. Нет, она, конечно, была. Просто девять десятых ее занимал океан. Вернее, огромное полотно картины, на котором среди красоты закатного великолепия Желтого моря в вихрях, вздыбленные снарядами воды, в буром дыму и сполохах пламени от выстрелов и пожаров, вел свой, теперь уже вечный бой, флот Тихого океана. Безвременье кончилось, когда Степан Осипович, выдохнув, произнес наконец. — Василий, это... это... Прости, друг дорогой, старого дурака. Остальные гости пока молчали. Но вот мелко-мелко заморгал Руднев, каперанг Рейн хрустнул костяшками пальцев, на его скулах играли желваки. Там, в этом бескрайнем море, прямо перед ним, умирал его любимый корабль, его красавец Баян. Теперь уже вечно. Но он никогда так этого не видел. Он не мог этого видеть со стороны, потому что стоял в это время на его мостике. И если бы не боцман Лукьян Полынкин с его могучим медвежьим хватом, сгребший истерящего командира в охапку и вышвырнувший в воду, не глядя на выхваченный рейном револьвер, то, возможно, что и на полотне Верещагина Николаю Готлебовичу увидеть этого было бы не суждено. Револьвер тот, утопленный у Шантунга, был памятный, подаренный Рудневым за спасение Авроры. А потом был диван в кают-компании богатыря, на котором он очнулся, и был еще один револьвер, тот, что он успел выбить из руки раненого балка, не желавшего смириться с гибелью Новика. Тот, который теперь хранится у него, как подарок друга, как и он сам, слишком хорошо знающего, что такое для командира потерять свой корабль. Постепенно ощущение нереальности отступало. Мужчины, тихо переговариваясь, рассматривали те или иные детали полотна. Слышались краткие реплики, замечания. Это Эссен. Точно! Но как же он горит! Господи! Так ведь и было! Сто человек почти в парусину и несколько месяцев ремонта. Жаль, Николай Оттович, в Средиземке. Хорошо бы, чтоб сейчас здесь был. Василий, а это брат твой. Уже после того, как микася подобрался. Точно. «А мачта у него тогда свалила или раньше?» «Если бы только мачту». «А за цесаревичем это кто? Александр?» «Да, Миша, только он уже без половины передней трубы». «Эссен с бухвостовым Микасу и добили». «А у Потемкина действительно боевую рубку так пожаром охватило, а, Степан Усипович? «Меня тогда уже вне снесли». «А это именно Тога карма торчит?» — Да, Микаса и вон Сикисима до да кучи. Готлибовича спроси, как он исхитрился? — А все, Лат Федорович, вон идет за этими всплесками. Гальюна со Степановым на пару добивают. — Да, конечно, громобой. И уже двухтрубный попутал с Рюриком. Виноват. — Рюрика Михаил тогда уже не было. Великая княгиня, взяв за руку художника, хранила молчание. По его щеке проскользнула слеза. Молчал и Верещагин. Казалось, что он где-то очень далеко от этого вечера. Так неподвижна была его фигура, так отрешен от всего происходящего взгляд. Василий Васильевич действительно был сейчас не здесь, не в этом зале. Перед его мысленным взором, как в волшебном калейдоскопе, вновь проносились моменты величайшего морского сражения — которое ему волей Всевышнего суждено было не только увидеть и потом запечатлеть на этом огромном холсте, ему довелось принять в нем участие, внеся и свой посильный вклад в нашу победу, когда, повинуясь какому-то указанию свыше, перехватил он ручки штурвала у оседающего на палубу раненого рулевого. Когда, не ожидая вызванных матросов на руках, потащил к лазарету истекающего кровью Григоровича, чем, скорее всего, и спас тому жизнь. Он много повидал на своем веку войн, крови и страданий человеческих, повидал достаточно, чтобы знать войну в лицо. Но линейный морской бой современного флота, этот Армагеддонный наяву, Там, в море Ушантунга, он почувствовал вдруг нечто иррациональное, нереальное и поистине мистическое. Это было то чувство, что рано или поздно приходит к каждому настоящему моряку. Чувство своей полной принадлежности тому стальному колоссу, на котором ты вышел в море. Принадлежности такой же, как и у любой заклепки, листа брони или орудийного прицела. Словно и не ты вовсе... Не те, кто тебя окружают, что-то делают, командуют, стреляют, бросают уголь на колосники. Есть одушевленные индивидуумы. Нет, это все одно. И ты, и все люди вокруг и эти пушки, и весь этот корабль это все единое целое, одно живое и целеустремленное существо. Одна общая душа. Российский броненосец Петропавловск, бьющийся с врагами твоей страны в далеком от родины морском просторе, бьющийся, чтобы победить или умереть за свою веру и отечество, за други своя. По прошествии нескольких минут сжимавшая сердце рука отпустила. Воспоминания отхлынули, Василий Иванович ожил и тихо, даже как-то жалобно попросил. «Ольга Александровна, господа!» «Простите, но это ведь не все. Я хочу еще кое-что вам показать». Второй зал был также залом одной картины. На бронзовой табличке внизу рамы было выгравировано «Военный совет Тихоокеанского флота». Вглядываясь в лица людей, запечатленных на ней, Петрович понял, что история этого полотна Началась 14 ноября 1904 года, когда минут через 10 после прибытия Кафтаранга Рейна, насозванная Макаровым на флагмане экстренное совещание, в дверь постучал лейтенант Дукельский и обратился к командующему. Здесь Василий Васильевич Верещагин просит пропустить к вам. Да, да, конечно, энергично закивал Макаров. Просите. Флагофицер козырнул и, обернувшись, пригласил гостя зайти в салон. — Василий Васильевич, — обратился адмирал к вошедшему, — прости, пожалуйста, друг мой. Тут суматоха такая закручивается, да еще беда с Капирангом Вирином стряслась. Забыл тебя предупредить, что на потемке не собираемся, а не на берегу. Прошу, господа, если кто не знает, любите жаловать. Василий Васильевич Верещагин — мой друг, человек военный, и посему моим решениям допущенный к нашим особым собраниям и кораблям в полном, как говорится, объеме. А поскольку он еще и великий батальный живописец, великий, именно так я и говорю, нечего смущаться, Василий Васильевич, то он имеет право рисовать и здесь, и в Артуре, и на всем флоте, всех и вся, кого или что его светлая голова и гениальная кисть запечатлеть пожелают. Устраивайся, где и как тебе удобно, нам ты не помешаешь. Нус! а мы продолжим. Прав, конечно, Степан Осипович. Верещагин потрясающий художник. Как он прочувствовал момент, всю его суть. Вокруг закрытого темно-зеленой бархатной скатертью, заваленного картами и бумагами большого овального стола, сидят высшие офицеры флота. На лицах каждого именно те эмоции момента, которые так цепко ухватил Верещагин. Кажущаяся отрешенность ушедшего вдруг в себя Чухнина, неприкрытый скепсис Рейнсенштейна, заинтересованное внимание небогатого, любопытство Ессена, благородная задумчивость Григоровича. Стоят двое, опершись руками на спинку кресла и зайдя за него командующий. Перед ним через стол, почти по стойке смирно, кафторанг Рейн. Макаров весь светится уверенностью и одновременно чуть ли не юношеским задором. На лице Рейна спокойная просветленная решимость. «Блин, а у меня-то почему такая хмурая физиономия?» — подумал Мельком Петрович, разглядывая образ Руднева, сидевшего по правую руку от Макарова. «А, ну, конечно. Это я ведь только что Рейтсенштейна отбрил. Нет опыта, видишь ли. Слишком хорошо запомнил, видать, как сам облажался, выведя Владивостокский отряд крейсеров в первый поход. Только всех по себе мерить не стоит. Да, для многих... Для подавляющего большинства мастерство прямо пропорционально количеству повторений, но ведь исключения только подчеркивают правила, не так ли?